«Проклятье!» – крикнул один из космопехов, сидевших сзади, когда снаряд, выпущенный ровером, разорвался рядом с БТР. Водитель изо всех сил старался избегать взрывов снарядов, беспорядочно бросая БТР из стороны в сторону через дюны и проводя его по небольшим впадинам между ними, чтобы не дать врагу как следует прицелиться. Как исследовало из названия, БТР был надежно бронирован. Но все же Он был всего лишь транспортным средством, не предназначенным для ведения боевых действий. У них не было пушек, а толстая броня корпуса и ходовой части была предназначена для защиты пассажиров от пуль и наземных мин. Против же противотанковых снарядов, которыми обстреливали их роверы, эта броня была совершенно бесполезна и только замедляла их. Сзади один из космопехов по рации пытался предупредить корабль Альянса, что они попали в засаду. «На помощь, на помощь, мы под обстрелом, зона высадки небезопасна, повторяю, зона высадки небезопасна!» «У нас на хвосте сидят по меньшей мере четверо этих ублюдков!» – крикнул назад водитель. Машину бросало из стороны в сторону на каменистой насыпи. «Четыре вражеских ровера на месте высадки!» – кричал радист. «И Вадзима, прием!» «Говорит Вадзима!» С треском пробился ответ. «Слышим вас, наземная команда. Мы подлетаем через 14 минут. Держитесь!» Радист в отчаянии ударил кулаком оборонированный борт машины. «Нам столько не продержаться!» «Ты должен оторваться от них!» Пронзительно крикнул водителю один из солдат. «А я что, черт побери, делаю, по-твоему?» Огрызнулся водитель. Они как раз взлетели на вершину очередной дюны – когда прогремевший прямо позади них взрыв подбросил машину в воздух. Они пролетели целых 10 метров, прежде чем тяжело приземлились на колеса. Корпус погасил значительную часть ударной волны, но сила толчка была столь велика, что Калли, несмотря на крепко держащий ее ремень безопасности, ударилась головой о потолок и до крови прикусила язык. Солдатам сзади повезло меньше. Ни один из них не был надежно пристегнут к сиденью. От удара они попадали со своих мест, ударились сначала о крышу, а потом об пол, образовав настоящую свалку, сталкиваясь коленями, локтями и головами. Крики боли сопровождались проклятиями и бранью в адрес водителя. Он не обратил на них никакого внимания, а лишь пробормотал. «Они слишком шустрые, нам никогда от них не оторваться!» Однако Калли сомневалась, обращается ли он к ней или говорил сам с собой. Его глаза были широко раскрыты, и в них застыло такое дикое выражение, что она задумалась, сколько ещё он сможет продержаться. «У тебя здорово получается», – подбодрила его Кали. «Ещё немного, и мы будем в безопасности, ты справишься!» Водитель ничего не ответил, а лишь плотнее прижался к рулю. Неожиданно он резко крутанул руль, делая разворот на 180 градусов в надежде сбить врага с толку столь отчаянным и неожиданным манёвром. По инерции БТР закрутило на месте, и они чуть было не перевернулись. На долю секунды машина опасно накренилась, колёса с одной стороны зависли в воздухе, а затем вернулись обратно на землю, и ещё раз хорошенько встряхнув пассажиров. Как только все шесть колёс оказались опять на земле, водитель вдавил газ в пол, и БТР рванул с места, оставляя за собой шлейф мелких камешков пыли и песка. Со своего переднего сиденья Калия наконец, смогла ясно разглядеть врагов. Две машины двигались по широкой дуге, перекрывая возможные пути для манёвра. А остальные две, изначально севшие им на хвост, обстреливали их из своих пушек. Теперь же ситуация кардинально изменилась, и уже БТР Альянса двигался прямо на своих преследователей. «А такое вы когда-нибудь пробовали, ублюдки?» Заорал водитель, не снимая ноги с педали газа. Он направил медлительный, но гораздо более тяжёлый БТР прямо на один из лёгких роверов. Калли была прочно пристёгнута к сиденью, поэтому могла только наблюдать за происходящим. Расстояние между машинами с огромной скоростью сокращалось, и ей оставалось лишь приготовиться к удару. В последнее мгновение маленький ровер попытался уйти от удара, но было уже слишком поздно. Столкновение было неизбежным. Тупой нос БТР ударил по передней левой части несущегося навстречу ровера. Так как ровер пытался уклониться, удар вышел не прямым, а пришёлся вскользь по корпусу, но на объединённой их скорости порядка 200 км в час скользящего удара было более чем достаточно. Вражеский ровер практически разрывало на части. От удара корпус раскололся, колёсные оси сломались, а сами колёса отлетели в стороны. Какие-то части разлетелись по сторонам, кувыркаясь по песку. Топливный бак треснул и взорвался от искры, и то, что осталось от ровера, поглотило ревущее пламя. Водитель, очевидно, погиб в момент столкновения, и пылающие останки ровера превратились для него в погребальный костёр, огромным огненным шаром скатывающийся по склону вниз. Остальных пассажиров ровера силой удара выбросило из машины на скорости более 100 км в час. Смерть их от соударения с землёй тоже была мгновенной, и их тела разбросала во все стороны по острым камням и песку. Более прочный БТР выдержал удар, практически не пострадав, только весь его нос сложился гармошкой. В момент столкновения он опрокинулся и, катясь вниз по склону, перевернулся ещё дюжину раз, прежде чем наконец замер на месте колёсами вверх. Кали находилась в полубессознательном состоянии. Она была оглушена и дезориентирована, кровь прилила к её голове. Но всё же она почувствовала, как кто-то пытается расстегнуть её ремень безопасности. Почти инстинктивно она попыталась сопротивляться, но услышала человеческий голос, который велел ей успокоиться. Она попыталась сосредоточиться, машина больше не двигалась, но мир перед её глазами продолжал вращаться. Водитель был по-прежнему пристёгнут к своему сиденью сбоку от неё. Сломанная рулевая стойка пробила его грудь. Его мёртвые глаза были широко раскрыты, а стекленевшие зрачки, казалось, обвиняющим взглядом глядели прямо на неё. Она поняла, что должно быть потеряла на пару секунд сознание. Один из космопехов был снаружи и пытался сквозь разбитое окно дотянуться до её ремня безопасности и расстегнуть его. Она перестала сопротивляться и вместо этого выставила вперёд руки, чтобы не упасть головой вниз и не удариться, когда он отстегнёт ремень. Через секунду пряжка расстегнулась. Ей удалось уберечь голову, но она сильно стукнулась коленом о приборный щиток. Сильные руки подхватили её и вытащили наружу через отверстие в корпусе, которое недавно было закрыто закалённым бронированным стеклом. Теперь, когда она больше не висела вниз головой, Кровь потихоньку отступала от её мозга, и её зрение постепенно прояснилось. Каким-то чудом всем космопехам, находящимся в задней части БТР, удалось выжить. Пятеро солдат и кали спрятались в тени их перевёрнутой машины, которая стала их временным укрытием. Тут она услышала стрельбу. Это не были тяжёлые залпы противотанковых пушек, а скорее короткие отрывистые звуки, которые больше походили на очереди штурмовых винтовок. Она слышала металлический ляск пуль, рикошетивших от бронированной поверхности БТР, которая скрывала их от врагов. У Кали не было с собой даже пистолета, но космопехи уже подобрали своё оружие и были наготове. К сожалению, под столь плотным огнём противника они не могли им воспользоваться. Любой, кто попытался бы высунуться из укрытия для ответного огня, рисковал быть тутчас же застреленным. «Почему они перестали стрелять по нам из своих пушек?» – крикнула Калли. Ее голос почти утонул в грохочущем шуме битвы. «Должно быть, они хотят взять нас живыми!» – ответил один из космопехов. Он посмотрел на нее так, что стало ясно. Все они знали, что враг хотел заполучить живым лишь одного конкретного человека. «Они пытаются зайти сбоку!» – крикнул другой космопех, указывая в сторону Дюн. Один из роверов отъехал от места крушения. Он был настолько далеко, что его контур еле угадывался на горизонте. Ровер принялся кружить вокруг них по широкой дуге, держась на достаточном расстоянии, чтобы его не могли достать автоматы космопихов. Но внимание Кали привлёк не ровер, а оглушительный рёв, раздавшийся сверху, звук двигателей космического корабля, который ни с чем невозможно было спутать. Повернув голову кверху, она разглядела небольшой корабль, устремившийся к ним с неба. «Это Ивадзима!» – прокричал один из космопехов. Корабль двигался быстро, направляясь прямо на тот одинокий ровер, что пытался зайти к ним с фланга. Зависнув менее чем в 50 метрах от земли, корабль открыл огонь. Единственный точный заряд бортовых лазеров превратил ровера в груду бесполезного металла. И вот Зима развернулся по направлению к двум оставшимся роверам, а космопихи в это время разразились ликующими восклицаниями. Подоспела тяжёлая артиллерия.